Глава 49. Лея. Мы расселись все в большом зале. Папа смотрел на нас с Марком очень строго, пытаясь прочесть в наших лицах ответы на вопрос, который сам еще не задал. Я понимала его. Ему трудно принять такую реальность, что в один момент у него появилась дочь, да еще и такая взрослая. «Папа, все хорошо?» спросила у него, чтобы понять, что его тревожит. Вот только поняла я это после того, как узнала, зачем же на самом деле мы с мамой понадобились этой семейке. Да, почти. Он тяжело вздохнул, смотря на меня, и потом начал говорить размеренным голосом. Степан Федорович, изучая нас как вид, нашел очень интересное открытие. Мы все сидели и внимательно его слушали. Не прибивали. Слушали внимательно, чтобы не упустить информацию. В семье Исаевых отметились не только наш вид, но и ведьмы. После этой фразы мы просто открыли рты от удивления. Я вообще до последнего не верила в это. Как такое может быть? Уму непостижимо. А как такое возможно? Удивленно спросила мама. Первая из нас, кто вернула речь. «Конечно». «Просто очень давно, и явно уже мало кто об этом помнит. Но это еще не все», — как-то очень загадочно произнес папа. «Дело в том, что эта ведьма может занять тело Леи, тем самым прожить ее жизнь, оставив свои силы при себе. Думаю, с этой целью они и забрали вас». Мы сидели в полной тишине. У меня просто нет слов. Вот сейчас мне так страшно, как не было никогда до этого. Если бы по непонятной мне причине Юрий не развелся с мамой, мы никогда не избавились от этой семейки, но, оставаясь в том городе, были на виду. — Влас, — обратилась мама к нему, — ты хочешь сказать, что она может забрать мою дочь, нашу дочь и уничтожить? На ее глазах выступали слезы, страх так и читался в них. «Мы этого не допустим», — серьезным тоном отозвался Марк. «Я не спущу слей глаз и буду все время рядом». «Это, конечно, хорошая идея, но мне все равно стало страшно. Я понимаю, что защитники сильные. Только каковы возможности ведьмы, раз она смогла наложить такое проклятие? Нам нужна своя ведьма». «А тетя Инесса может хоть что-то сделать?» задала вопрос дрожащим голосом. Мне было трудно контролировать свои эмоции, особенно сейчас. Пусть она и не настолько сильная ведьма, но все же хоть что-то может. Даже самая маленькая помощь будет нам на руку. «Я обязательно поговорю с ней. Глава клана выделяет нам охрану, поэтому не удивляйтесь», сказал жестко. «Было тяжело держать лицо. Мама обнимал Влас, пытаясь успокоить Ту. Я очень этому рада за них». Несмотря что они не чувствуют друг друга как пара, любовь никуда не ушла. Просто заново проснулись чувства. Не смогла долго находиться в гостиной. Мне хотелось побыть одной. Вот только так и не дали. Марк тут же пошел за мной. Не хотел оставлять одну. Мне была очень приятна такая его забота обо мне. Самый лучший. Сама не заметила, как очень привязалась к нему. Полюбила. «Ты как?» — спросил, тихо присаживаясь в кресло. «Мне страшно. Я в растерянности», — честно ответила то, что чувствовала. Сама была просто в ужасе от того, что должна была стать сосудом для ведьмы. Страх сковывал мое дыхание, холодные волны пробегали по телу. Марк подошел ко мне и присел рядом, на кровати, утягивая в свои сильные объятия. От крепких рук моего парня мне становилось спокойнее. Не ожидал я такого завершения прекрасного дня. Я была так счастлива, такой сюрприз, от которого душа наполнялась радостью, а теперь во мне столько страха. Умом понимаю, что у меня есть мощные защитники, но тем не менее чувства никуда не деть. Я буду рядом с тобой, не дам в обиду, сказал уверенно. Знаю, «От этого становится еще страшнее», — сказала тихо, чтобы нас не подслушали. «Я боюсь тебя потерять, потому что люблю тебя». Марк заглянул ко мне в глаза, нежно погладил по лицу и легко коснулся своими губами моих. «И я тебя очень люблю, конфетка моя». «Что тут происходит?» Голос папы, как гром среди ясного неба. Мы отскочили друг от друга, а мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я только начала успокаиваться, и тут... «Папа, ты меня напугал!» — сказала с укором. «Ну уж извините!» — ни капли не сожалея сказал родитель. Влас вошел в комнату, жестом попросил Марка выйти. Меня ждал разговор, который мог и не понравиться. Папа, строго смотря на меня, присел в кресло, как делал до этого Марк, и внимательно, изучающе смотрел на меня. «Лея, я понимаю, что ты уже взрослая, но не спеши становиться слишком взрослой». Даже стало немного смешно, но в то же время очень мило. «Пап, все хорошо, я не буду спешить. Да в свете нынешних событий мы еле нашли время на свидание нормальное», ответила честно. «Хорошо». Я еще кое-что хотел тебе рассказать первый начал говорить отец, наклонившись вперед, и более тихо. Дело в том, что ты истинная Марка. Но человек. Вздохнул. Ты можешь стать равный ему. Это как? удивилась я. Дело в том, что Степан Федорович нашел еще один секрет. Есть сыворотка которая даст возможность тебе стать медведицей с такими-то генами. Но тут без опять-таки ведьмы не обойтись. Я смотрела на него с новым удивлением. Сколько еще таких потрясений сегодня будет? Это уже для меня перебор. Я еще от одной новости не отошла, а тут папа сыплет новыми шокирующими фактами. Ты серьезно сейчас? Именно. Когда будешь готова, «Можно попробовать восстановить по записи Степана. И вы с мамой сможете стать берами, как и мы». Тут я вспомнила, что именно об этом говорили в моем видении мама с дядей. Мне не верилось, что я смогу быть равной своему любимому. Да и мама тогда хотела это сама сделать, добровольно. Я от радости подскочила и кинулась ему в объятия. Это была хорошая новость – Теперь пазл полностью сложился. Осталось самое малое, но не менее трудное — найти ведьму и вернуть всем их судьбы. Мы это заслужили.